Глава 27. Киран внимательно посмотрел на нашу взбудораженную компанию, потом спросил «Кажется, вы знаете больше нашего про этот объект. Не поделитесь знаниями?» Я задумчиво смотрела на остановленный кадр, потом также негромко задумчиво ответила «Точных сведений у нас нет, но определенного рода предположения появились». Много лет назад, почти сто лет, на нашей планете была страшная война. Ее назвали «мировой», так как в ней принимали участие жители многих стран. Кучки политических авантюристов одной из стран Европы путем обмана, запугивания и кровавого террора удалось прийти к власти в своей стране. Затем они решили, что только их, германская нация, достойна называться людьми. Все остальные должны быть уничтожены или быть рабами и начали войну против других стран, но проиграли. Когда закончилась война, обнаружилось, что часть верхушки руководства Германии исчезла, или данные об их смерти недостоверны или сомнительны. Много тогда ходило разных предположений и мифов об их судьбе. Считалось, что они скрывались всю жизнь в других странах, были предположения, что они уплыли на подводной лодке на безлюдный полярный материк, покрытый многокилометровой толщей снега и льда и там живут в ледяных пещерах. Были и такие слухи, что им удалось построить космический корабль, и они улетели на одну из планет Солнечной системы. Но что они окажутся здесь, этого даже в фантастических романах не предполагалось. Техника тогда была очень далека даже от нашей нынешней. И я думаю, что сюда они попали вследствие аварии или катастрофы. Скорее всего, экипаж погиб еще в космосе. Сюда корабль упал уже неуправляемым, об этом и повреждения говорят. Зато теперь понятно, откуда в той долинке земные растения появились. Пшеница, монарда, топинамбур. Очевидно, у экипажа были какие-то семена с собой. За эти годы местными животными и птицами все это было разнесено по окрестностям. Вследствие другого спектра излучения звезды Веги, растения под этим влиянием поменяли привычную нам окраску. В общем, нужна экспедиция туда. Но там эти милые крокодильчики. Я нервно поежилась. Вот именно. Пока не уничтожим всех этих зверей, вы, дорогие девушки, туда ни ногой не попадете. Сурово сказал командир таким тоном, что спорить с ним ни у кого желания не возникло. Даже у меня, известной своим бараньим упрямством. Потом чуть мягче и спокойнее добавил... «Девушки?» вам и здесь работы хватит, да еще и останется. Мы сегодня заканчиваем дорогу в соседнюю долину, начнутся работы с посевами. Вы тоже хотели сеять то зерно, что нашли среди корма для птиц? Разумеется, мужчины будут помогать во всем, включая технику, но вы и сами проконтролируйте. Наталья не зря вчера лишний круг попросила пилота сделать над соседней долиной. Мысли какие-то появились. Поделитесь с нами». Я и забыла про вчерашние идеи со всеми этими приключениями. Хорошо Киран напомнил. Я немного не уверена, все таки это вовсе не моя область знаний. Начала излагать свои идеи. Видите ли, я вчера смотрела, где намерены поля распахивать. А там такая трава шикарная. И я видела, что у нас на пастбище скот такую охотно ест. Вот я и думаю, если вначале скосить траву эту, высохнет, сгрести и увести на хранение в склад при ферме. Это ведь сена на зиму скоту. Отсрочим посевную на неделю, не больше. Зато успеем всю инфраструктуру в той долине устроить. Дороги там, склады. Да и да обследовать хорошенько ту долину не мешало бы. Как говорит пирт, мало ли, не только хищники опасны. Для посевов и травоядные представляют угрозу. Могут и съесть посадки, и вытоптать. И вообще, я там и озерко с речкой видела. Проверить бы. Может, рыба съедобная водится. Нам сейчас все пригодится. Да и впрок заготавливать не мешает уже. Вон сегодня девочки сколько грибов принесли. И для готовки, и на зиму консервировать надо. Мои идеи тут же подхватили Люба и Надя. Одна горячо ратовала за покосы и посевы, вторая делала упор на кулинарию. Киран был доволен. И женщина отвлек от опасной идеи экспедиции, и новые идеи получили в итоге. Но тот же строго напомнил девушке. Без сопровождающих никуда. Ни в лес по грибы, ни в соседнюю долину. Кстати, как успехи в области овладения кариками? Очень хотелось бы надеяться, что наш химик останется живым и даже, возможно, целым к концу вашего обучения. Похоже, о приключениях Петьки-бедолаги уже известно всем колонистам. Остаток дня мы с Лейкой распутывали хитросплетение инопланетного законодательства и нашли такие решения. Точнее, нашла Лика, и я в законах не сильна, только экономическую составляющую проработала. А вот там как раз были нарушения закона, и нарушениям погоняли. Просмотрели сотни типовых контрактов, нигде не было подобных условий. Причем контракты, заключенные с нашими колонистами, были позиционированы как стандартные, и нигде не было ни указания ни сноски про особые условия кредитования. Лика, пользуясь тем, что их законодательство сходно с британским прецедентным правом, нашла один случай судебной практики, где было выявлено нарушение местного законодательства банком. И тогда суд постановил, что истец может не платить кредитору, либо платить в тех размерах, что считает справедливым. Отдаленно это напоминало наш случай, и мы решили базировать нашу защиту именно на этом прецеденте. Собрав все свои наметки и информацию с носителей инфы, Мы пошли в кабинет к Кирану. Хорошо, что мы и сами с Ликой сидели в соседнем помещении, которое было отдано в распоряжение девушек. Заодно и про совет леди выясню, которым тоже надо отстегнуть долю. У командира шло бурное обсуждение завтрашнего дня. Как я поняла, обсуждали, кто остается здесь и занимается плановыми делами, а кто входит в состав поисковой экспедиции и команду охотников на монстров. Вскоре надо будет вновь пополнять запасы, а с таким соседством в долине это крайне опасно. Мы было решили тихонько удалиться, а людям не до нас, но Киран, увидев, что мы заглянули, приглашающий махнул нам рукой. Ну а мы, чеваницы не стали, раз приглашают, то заходим. Устроившись поудобнее и разложив все документы, мы и поведали о своих изысканиях, о выводах, к которым пришли, и как с этим стоит бороться. Сказать, что мужчины были потрясены, все равно, что промолчать. Они сидели, не произнеся ни слова, замерев изваяниями. Первым отошел от шока старпом. «Я всякое мог предположить. Ну, такое. Нас совсем списали со счетов, что ли?» «Я подтвердила, по этим контрактам получается, что сколько бы вы ни платили, сумма долга будет только увеличиваться». Видимо, те, кто составлял его, были уверены, что экономически образованных среди вас нет, да и шансов остаться в живых у вас крайне мало. Поэтому они и прописали в контракте такую экономическую глупость, потому что убеждены, что никто из вас не вернется и не спросит с них за это. Киран лишь молча кивнул головой. Я вспомнила, что хотела спросить у него про долю совета леди и задала свой вопрос. Киран ответил немного натянуто... «Видишь ли, Наташа...» У нас все платят определенный налог с прибыли-совету, чтобы обеспечить леди достойный уровень жизни. Леди не должны задумываться, где они будут жить, что есть, и купить ей или нет новый наряд для себя. Всем этим их обеспечивают мужчины-планеты. Задача женщин – не дать угаснуть нашей расе, поддерживать демографию, ну и украшать собой нашу жизнь, конечно. Теперь настала наша с очередь сидеть с выпученными глазами и отвисшей нижней челюстью. Вот ведь бездельницы! И как ловко устроились! Их обеспечивают всей планетой, а их задача только несколько раз отдать свои клетки. Даже рожать не надо, за них все выполнит специальная техника. И воспитанием детей занимаются отцы, только воспитанием девочек занимаются матери». Но если учесть, что девочки рождаются редко, то бывает, что женщина ни разу за свою жизнь не имеет дочери. Не понять нам, вывертов инопланетной психологии. Потихоньку, пока мы не узнали еще нечто сногсшибательное, мы засобирались с Ликой по домам, то есть по шатрам. Тут же поднялись со своих мест Киран и пилот планетолета Затон, пара для нашей Лики. Они провожали нас до своих шатров. Глейн вздохнул. Не успел сегодня закончить с освещением во всем лагере, пока только от штаба до столовой. Завтра все полностью сделаю. Да и дорогу до фермы, и там на самих подворях тоже надо осветить. Конечно, для Надюши в первую очередь надо сделать. Но это я так. Без зависти и злости кухня и в самом деле начинает работать еще на раньше всех. Так что все справедливо. Проводив девушек по шатрам и вернувшись назад в штаб, Мужчины продолжили планирование дел на завтра, но настроение резко упало, если не сказать, что стало гнетущим. Первым не выдержал Пирт, бросив на стол свой стилус, которым он что-то отмечал на подробной карте. «Ну что, друзья, так и будем молчать и делать вид, что ничего не случилось? Вы же понимаете, в какие проблемы нас втянули, если бы не наши девчонки?» Они и так уже нас пару раз вытащили из крупных проблем, а теперь еще и из финансовой кабалы на всю жизнь. Кстати, в самом деле, почему надо платить совету леди? Ладно, вы платите за своих будущих леди, но я ведь еще до отправки на землю, а затем и в экспедицию с вами написал отказ от своего права на леди. Но в моем контракте все равно есть этот пункт. Почему? Юрий неуверенно ответил, может, ошибка просто? Перд вздохнул. И «Весь контракт в ошибках, ага. Давайте уж смотреть правде в глаза. Там, в Звездном Совете, никто не хотел, чтобы наша экспедиция закончилась успехом. Возможно, даже все было сделано так, чтобы мы и не выжили. Если бы не помощь девочек, ничего бы у нас не получилось. И место для поселка выбрано неудачное, и питание у нас такое, чтобы только с голоду не умереть, во всяком случае не сразу». Полных данных о результатах исследования планеты, как выяснилось, у нас тоже нет. Даже временных партнерш нам выбрали с конкурса красоты. Видал я на Земле этих цыпочек. В основном ни к чему ж не создания. Все мысли о себе, любимой и своей красе. Ну, еще о тряпках. Нам просто крупно повезло, что наши резиденты, вникнув в ситуацию, придумали именно такой конкурс внутри концерна. И установили такие требования, чтобы сразу не было ненужных кандидатур. Так что, как смогли, они нивелировали ту глубину пакости, которую нам приготовили. Так что давайте не будем закрывать глаза на все это и ждать неизвестных нам леди. И начнем наших спутниц считать нашими единственными и неповторимыми. Вот, я все сказал. Командир, что ты молчишь? Что ты сам думаешь об этом всем? Керан тяжело вздохнул. Да, не удастся отложить этот вопрос на потом. Для себя он выбор уже сделал, но как отнесутся к этому другие? Вот что я думаю. Да, это был намеренный шаг совета. Мы им мешали. Подумайте сами. В экипаж подобраны как раз все те люди, которые чем-то были недовольны политикой совета и высказывали свое мнение. Законными методами от нас не избавиться. А тут такой удобный случай подвернулся. Если бы мы и выжили, нас бы потом задавили деньгами, кредитами. Нам повезло со спутницами. Да, я тоже не хочу отказываться от Наташи и с первым же транспортником отправлю отказ от леди. Пусть все будет официально. Но в этом случае каждый сам за себя. Пусть каждый решит, как он поступит. Когда все определятся, тогда и решим, как конкретно поступить. Но быть бесчестными с девушками я считаю недостойным мужчин. Думаю, если кто-то решит в пользу леди, то пусть не морочит девушке голову десять лет, отказывается от нее сразу. Мы ее не бросим, поможем выжить и обеспечим необходимым. Может, какие-нибудь другие варианты найдем. Все, обсуждения закончили. Теперь каждый пусть думает сам. Кто сегодня не присутствовал, тем все расскажете. Закончив планирование дел на завтра, колонисты разошлись по своим шатрам. Киран, как обычно, заглянул к Наташе. Девушка спала, подложив ладонь по чоку, то чему-то улыбаясь, то хмурясь во сне. От постоянных забот и треволнений у нее на лбу постоянно появлялась морщинка. Кирану стало жалко ее так, что сдавило сердце. Если бы мог, он взял бы все ее заботы на себя. Только вот это не устроило бы саму Наташу. Это не их леди. «Земные девушки как раз видят смысл в жизни в каких-то делах, заботах, свершениях». Вот он лично не заметил, чтобы девушки высказывали недовольство неустроенностью быта, отсутствием многих нужных вещей. Нет подходящей обуви, надели сандалики и весело щелкают ими по дорожкам. Подвернули, подтянули комбинезоны и влез по грибы. «Кстати, очень вкусное блюдо». Киран даже мысленно облизнулся. Вот таких девушек и надо беречь как зеницу ока и ценить как самое главное свое сокровище. Утро было обычным. То есть утренняя пробежка до нашей маршрутки на ферму, там опять изучение и обучение работе с навороченной техникой, проверка всей живности, загрузка продукции с ферм, возвращение домой с новой песней. Ни с того ни с сего вспомнили старую песню «Лада», И ехали горлопания, хмуриться не надо, лада. За завтраком обратила внимание, что как-то мало мужчин мелькает в лагере. Спросила у Нади, не знает ли она чего. Та знала. Оказывается, как только мы отбыли на ферму, половина мужчин, торопливо позавтракав и получив сухпай, погрузилась в лед и отбыла в ту долину с немецким звездолетом и монстром в реке. Оставшиеся в лагере будут заниматься необходимыми делами, помогать нам, Охранять девчонок при походе в лес, Надя решила запасаться грибами на всю зиму. Солить, сушить, замораживать. Мариновать пока не получится, нет в достаточном количестве специй и масла растительного. Я вспомнила, что у нас на земле широко применяется соевое масло, и посоветовала Наде насесть наглейно, чтобы он со свежего урожая выделил часть бобов для получения масла. Так как то количество семян подсолнечника, что имелось у меня, явно недостаточно для быстрого получения масла в товарном количестве. После завтрака девчонки пошли уничтожать нервные клетки несчастного Петрухи на неве автовождения, а меня, Любу и Олесю, ждали пассивные работы.